На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе посредством подкупа свидание с Сережечкой и лежит, не спит. Все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ондурок, тихонько толкнет ее и шепнет «Беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор. Отворилась и еще раз дверь, и еще снар скоро вскочила, и тоже исчезла за провожатым другая арестантка. Наконец сдернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна.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 Неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгиняна. Мне и применять-то себя к ней скверно. А ты, Катерина Львовна, вот что говорила дучина завтра дорогу Сергея. Ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновьев Борисович, а другое, что и ты теперь невелика купчиха. Так ты не пышись, сделай милость. Козьи рога у нас в торг не идут. Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла с Сергеем ни словом, ни взглядом не обменявшись.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 рассуждает, спотыкаясь, и земли под собой не видя Катерина Львовна. Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за сонеткой, а уж всем сдается, что недоступная сонетка, которая все в юном велась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала. «Вот ты на меня плакалась, — сказала как-то Катерине Львовне Феона, — а я что тебе сделала?»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 От самой щиколотки до самого колена кости так и гудут, жаловался Сергей Сиди с Катериной Львовной на полу в углу коридора. «Что же делать-то, Серёжечка?» — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты. «Мне что только в лазарет в Казани попрошусь». «Ой, что это ты, Серёжа? А что ж, когда смерть моя больна? Как же ты останешься, а меня погонят? А что делать? Трёт. Так я тебе говорю, трёт, что как в кость вся цепь не въедается». «Разве когда в шерстяные чулки, что ли, поддеть еще?» — проговорил Сергей спустя минуту. «Чулки? У меня еще есть, Сережа, новые чулки». «Ну, на что?» — отвечал Сергей. Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парой толстых синих болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку. «Эдак теперь ничего не будет», — произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки.